По христианским представлениям того времени, царство Мессии будет провозглашено пророком Илией. Захария, разумеется, усомнился в словах ангела, за что был наказан молчанием до момента рождения сына. Елисавета действительно забеременела. В шесть месяцев ее навестила Мария, нареченная Иосифа также узнавшая от ангела Гавриила, что она зачела от Святого Духа и родит сына. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, то взыграл младенец в чреве ее, и она приветствовала Марию как мать своего Бога. Мария провела у Елисаветы три месяца, а потом вернулась домой. Елисавета произвела на свет сына. На восьмой день над ним совершили обряд обрезания и хотели назвать Захарией по имени отца, но родители назвали его Иоанном, хотя у них не было родственников с таким именем. После этого Захария заговорил и начал благословлять Бога. Лука, глава первая. Через тридцать лет Иоанн начал служение. До этого он находился в пустынях Иудеи, носил одежду из верблюжьего волоса, питался акридами и диким медом. Иоанн призывал людей к покаянию, пророчествовал о приходе Мессии и наступлении мессианского царства. Те, кто верил в его пророчество и ждал прихода Мессии, крестились в водах Иордана, каялись в грехах. Иисус также отправился к Иоанну, чтобы получить крещение. Матфей глава 3, стихи с 1 по 17. Слушая проповеди Иоанна, народ решил, что он и есть долгожданный мессия. Иоанн, однако, заявил, что истинный мессия придет вслед за ним. Сам же Иоанн недостоин развязать ремень обуви мессии и указал на Иисуса, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я видел и засвидетельствовал, что сей есть сын Божий. Иоанн, глава первая, стих двадцать девятый и тридцать четвертый. Ирод, сын Ирода первого Антипы, отнял у своего брата Филиппа жену Иродиаду. Иоанн же осуждал этот брак, Так что у Иродиады были все основания ненавидеть крестителя. Она хотела уничтожить Иоанна, но Ирод боялся, поскольку считал его пророком и посадил его в темницу. Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады исполнила прекрасный танец, за что царь обещал исполнить любое ее желание. Дочь спросила у матери, чего ей пожелать. Тогда Иродиада, пользуясь случаем, велела дочери просить голову Иоанна Крестителя. Ироду пришлось приказать отрубить голову Иоанну и преподнести ее на блюде царевне. Она отнесла голову матери. Ученики Иоанна взяли его тело и погребли. Матфей, глава 15, стихи с 1 по 12, Марк, глава 6, стихи с 14 по 29. Лука, глава третья, стихи с девятнадцатого по двадцатый, глава девятая, стихи с седьмого по девятый. Историчность Иоанна Крестителя обычно не подвергается сомнению. С детских лет он жил в пустыне, в общине Ессеев, на берегу Мертвого моря. Сам, очевидно, был Ессеем. Ессеи провозглашали скорый приход Мессии, приближая его аскетическим образом жизни и покаянием. Иоанн Креститель пользовался популярностью у народа. У него были свои ученики. Евангелисты считают его предтечей Иисуса Христа. Рождение Иисуса О рождении Иисуса подробно рассказывается в двух Евангелиях. Матфей, глава 1, стихи с 18 по 25, Лука, глава 2, стихи с 1 по 7. В некоторых моментах эти повествования отличаются друг от друга, но оба евангелиста сходятся на том, что Иисус родился от земной матери. Лишь Иоанн представляет рождение Иисуса как воплощение Бога. Иоанн, глава первая, стихи с первого по 18 В Евангелии от Луки говорится, что благую весть о скором рождении Иисуса принес ангел Гавриил, тот самый, что благовестил Елисавете об Иоанне Крестителе.